Мы не экономили кокосовые орехи, ели сколько могли, пили кокосовое молоко и доставили на корабль несколько сот орехов. Каждый день на берегу бывал кто-нибудь из команды, и однажды во время отдыха, желая отменно повеселиться, люди сошли на берег, срубили множество кокосовых пальм, собрали с них орехи и получили около 20 галлонов молока. После чего все сели и стали пить за здоровье короля, королевы и прочих. Выпили изрядное количество, и хотя никто не захмелел, все-таки жидкость эта до того охладила и притупила их чувство, что они не могли ни ходить, ни стоять на ногах, и не могли вернуться на корабль без помощи тех, кто не участвовал в увеселении, и прошло четыре или пять дней, прежде чем они оправились. Присутствие столь обширных пальмовых рощ на острове Кокос в доевропейские времена можно объяснить либо тем, что их посадили прибывшие из Америки или Полинезии люди, либо тем, что морские течения прибили к берегу Орехи. Все эти варианты рассмотрены исследователями. Как это часто наблюдается в ботанике Тихоокеанской области, важные для этнологических реконструкций выводы специалистов-ботаников в большой мере основывались на господствовавших представлениях о миграции человека. Вопрос о происхождении кокос-нукефера затронут в главе 9. Европейцы впервые познакомились с кокосовой пальмой в Индии и на Малайском архипелаге, только потому, что пришли туда задолго до того, как открыли Америку. Аполлоний Тианийский видел эту пальму в Индостане в начале нашей эры. Тогда ее считали индийской диковиной. На азиатский континент она проникла с Малайского архипелага, вероятно, незадолго до того. Самые ранние китайские описания относятся к IX веку. На Цейлон кокосовая пальма тоже, видимо, попала чуть ли не в исторические времена. Когда Колумб во время первого плавания в Америку открыл Кубу, в его судовом журнале появилась запись о том, что он обнаружил берег с множеством очень высоких пальм, и крупные орехи того вида, который известен в Индии. А когда испанцы достигли Панамского перешейка, Овьедо в 1526 году записал, что как на материке, так и на островах есть дерево, именуемое кокус, и сопроводил это сообщение подробнейшим описанием кокосового ореха и его применений. Ботаники XVII века часто продолжали относить кокосовую пальму к азиатским видам. Но в XIX веке Марциус и Гризебах по ботаническим признакам заключили, что родина этого растения Новый Свет. Сперва де Кондоль разделял их взгляд, поскольку 11 родственных видов рода Кокос были американскими, и среди них не оказалось ни одного азиатского. Однако, как мы видели в главе 9, Этот основатель этноботанической науки со временем стал колебаться под влиянием этнологов. Оставаясь при убеждении, что чисто ботанические признаки говорят в пользу американского происхождения кокосовой пальмы, он все же, учитывая навигационные проблемы и большое разнообразие наименований и применений на Малайском архипелаге, в 1884 году назвал ее происхождение неясным. Возможно, писал он, лодки Малайского архипелага с грузом кокосовых орехов были из-за шторма или неверного маневра прибиты к островам или к западному побережью Америки. И еще. Обратное в высшей степени невероятно. Декандоль предположил даже, что пальмы острова Кокос обязаны своим происхождением скорее полинезийским мореплавателям, чем приморским жителям близлежащей Южной Америки. Мы уже видели, что некоторые ученые присоединились к гипотезе Декандоля, опирающейся на этнографическую аргументацию, тогда как другие не менее последовательно, по примеру Марциуса и Гризебаха, указывали на отсутствие родственных видов на Малайском архипелаге и в континентальной Азии. Настойчивее всех, как было показано, тезис об американской родине кокосовой пальмы защищал ботаник Кук, И он же поставил в центр дискуссии остров Кокос. Вот его слова. Попади кокосовый орех, впервые в руки специалисту, знающему все известные пальмы, он без колебаний отнес бы его к флоре Америки, потому что все близкие роды, включающие около 300 видов, американские.